«Теперь я веду, что вы действительно созреете. Вы настоящий самурай и я принимаю ваши извинения. Не нусь на Харакири!» Я понял лишь, что он отчего-то решил сменить гнев на милость и больше на меня не сердится. «Что ж, тем лучше. Обход комнат я так и не завершил». Лакейлипс разыскал меня в буфетной, где я проверял, хорошо ли отутюжены салфетки, и передал, чтобы я немедленно отправлялся в бельэтаж к Павлу Георгиевичу. В комнате у великого князя сидел и лейтенант Эндлунг, поглядывавший на меня с загадочным видом и куривший длинный турецкий чубук. — Садись, Афанасий, садись! — пригласил его высочество, что уже само по себе было необычно. Я осторожно опустился на краешек стула, не ожидая от этого разговора ничего хорошего. Вид у Павла Георгиевича был возбужденный и решительный, однако беседу он завел вовсе не о том, чего я опасался. — Филя давно мне втолковывал, что ты, Афанасий, вовсе не так прост, как кажешься, — начал великий князь, кивнув на Эндланга. — А я ему не верил.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 Ты не думаешь, что я какой-нибудь бессердечный шалопай и все эти дни сидел сложа руки или там по ресторанам ездил. нет та Фанасий, это одновидимость, а на самом деле мы с Филькой все время думали только об одном — как помочь бедному мике. «Полиция полицией, но ведь и мы чего-то стоим». «Надобно действовать, иначе эти государственные умники добьются того, что преступники уморят брата, а то и просто убьют. Для них стекляшка дороже». «Это была сущая правда. Я и сам так думал, но, честно говоря, не ожидал от лихих моряков чего-то дельного, и потому ограничился почтительным наклоном головы». «У Эндлунга собственная теория», — взволнованно проговорил Павел Георгиевич — филя расскажи ему охотно отозвался лейтенант выпуская облачко дыма рассудите сами афанасий степанович тут все куда как просто что известно про этого доктора линда я подождал пока он сам ответит на свой вопрос и эндлунг продолжил подняв палец только одно что он жена ненавистник еще бы он не был жена неаввистник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 в обществе не принятым вовсе, поэтому повторять его я не стану. — И все сразу становится ясным, — воскликнул Эндлунг. Линд — бугр, и вся его шайка — то сплошь бардаши, бугры и топетки. Кто — Кто-кто? — переспросил я. — Топетки, они же девоньки, племяшки, слюнтяйки, ну, пассивные бардаши.